Они покрыли уже более трех четвертей расстояния, отделявших их от каменоломни в Айи. Дорога была неведома до Ниссану, отчего он всячески остерегался уклоняться вправо или влево. Порой он скользил, и жидкая грязь брызгала ему в лицо, залепляла очи. Непрерывное умственное напряжение в сочетании с каким-то внутренним сопротивлением, бессознательным стремлением оберечь и без того переутомленный мозг мешали ему сосредоточиться на новом невыразимом ощущении, в котором ему трудно было бы разобраться, даже если бы он желал того. Но мало-помалу это ощущение стало настолько сильно, вернее, столь неотвязно, что настоятельно оно наполняло ее удивительной сладостью, что он пришел, наконец, в смущение. В нем самом или вне его находился источник. В груди разливалось какое-то неземное тепло, несказанное блаженство. Но было еще что-то, острое чувство чего-то находящегося совсем рядом, настолько властное, что он подумал, что занимается рассвет или на небо вышел месяц. Но отчего же не смел он поднять очей? Он шел все так же, глядя себе под ноги, почти смежив веки, и не видя вокруг ни малейшего признака света, ни малейшего проблеска, кроме едва приметного мерцания грязных луж. Тем не менее он готов был поклясться, что его окружало кроткое ласкающее сияние, словно облако золотой пыли. Сам себе в том не признаваясь, да может быть и не верив то, он боялся, что стоит ему поднять глаза, наваждение рассеется и вместе с ним радость. Радости я не пугала его. Он чувствовал, что нельзя бежать ее, не изведавше сначала, как поступал уже не раз. Он не ощущал насилие. Его приглашали, его звали. В сущности он не противился и не пинал себе за то, уверенный, что рано или поздно покорится могучей благотворной силе. Сделаю ещё 10 шагов, не глядя вперёд, твердил он себе. Потом еще десять, еще десять. Возчик ко мне весело стучал каблуками по иссохшей затверделой дороге. И Данисан с чувством умиленной растроганности слушал звук его шагов. Мало-помалу в нем зрело убеждение, что человек сей есть друг его, что их соединяют и, очевидно, искони соединили тесные узы неземного братства — Узы божественного прозрения. Слезы навернулись ему на глаза. Так ясным утром встретились в райском вертограде два избранника, рожденные друг для друга. Тем временем они достигли перекрестка двух дорог. Одна из них отлога сбегала к селению, другая же, разбитая тяжело груженными дрогами, спускалась к каменоломне. Издали доносились пения куры, человечьи молвь, по всей видимости, говор камнетесов, торопившихся добраться к месту работы еще до света. И тут Дониссан решился. Ушли спутник его стоял перед ним? Он не сразу поверил глазам своим. Возможно ли, чтобы человек, представший взору его с ослепительной ясностью, напечатлевшийся в очах его, был смертным из плоти и крови. Вряд ли мог разглядеть он в ночном мраке недвижный стан, но чудилось Донисану, что светит ему тот кроткий, ровный, живой свет, озаривший мысли его «свет истинно нездешний». Впервые будущий святой стал очевидцем свершавшегося в безмолвии чуда, ставшего впоследствии столь привычным ему. Вероятно, ему стоило некоторого усилия уверовать в то, что чувство не обманывает его. Так прозрев внезапно, слепорожденный простирает к неведомому свету дрожащие персты и дивится, что не может осязать ни плотности его, ни очертаний. Да и мог ли молодой священник принять без внутренней борьбы новый способ познания, недоступный другим? Он видел спутника своего, Не мог усомниться в том, что видит, хотя не различал черт его, тщетно пытался разглядеть лицо и руки. Однако, не ведая страха, с верою нерушимую пристально и спокойно созерцал он дивное сияние не ради того, чтобы проникнуть в него взором, но убеждений, что сам им проникнут. Ему казалось, что прошло много времени, но в действительности все длилось какой-то миг. И вдруг... Он понял, как видел самого себя, сказал страшный свидетель. Так оно и было. Он видел, видел своими смертными очами то, что пребывает сокрыто от самой мудрой прозорливости, самой изощренной догадливости, самой просвещенной образованности, человеческую сущность. Конечно, отчасти мы сознаем свою природу и, несомненно, несколько лучше разбираемся в собственной душе, чем в душе ближнего, но всякому должно погрузиться в себя, и чем более мы погружаемся, тем более сгущается мрак, пока наконец достигнем самых глубин своего «я», где метутся тени предков и ревет, как подземная река, звериное естество. И вот... Вот бедный священник очутился неожиданно в самой сокровенной глубине другого человека, проникнув в нее так далеко, как проникает взор высшего судьи.